Лебегов отчизны дальный, ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хлодеющие руки тебя старались удержать, томленье страшные разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького обзанья свою уста оторвала. из края мрачного изгнанья ты в край иной меня звала ты говорила в день свидания под небом вечно голубым в тени олив любвил обзанья мы вновь мой друг соединим но там увы где небо своды сияют в блеске голубом где тень олиф легла на воды заснули ты последним сном Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой. А с ними поцелуй свиданья. Но жду его. Он за тобой.